Глава 10 Есть такая армейская шутеечка, что пока противник проводит разведку и готовит планы наступления, мы меняем ландшафт. Только вот Пауло было совсем не до смеха. Он реально попал в такую ситуацию. Казалось бы, добеги да до малого, объедини силы и иди на штурм пирамиды. Однако операция оказалась на грани срыва из-за незначительной мелочи, повстречавшегося в тоннеле разветвления. На карте обозначался один проход, а Павел стоял и переводил свет прожекторов с дело левого на правый. А ведь карта четко показывала, что здесь нет никаких перекрестков. «Я проверил три раза. Здесь не должно быть отвлеклений». Уаров запускал дрон за дроном над сетью подземных переходов, и сонары воздушных разведчиков сообщали, что видят только один переход. «Значит, у меня с глазами что-то не то!» Павел, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают, подобрал манипулятором кусок породы и швырнул в тоннель. Камень глухо брякнул об камень. «У меня есть объяснение!» произнесла по та, у которой всегда и на все найдется объяснение. «Павел Борисович, зайдите в тот тоннель, который наши сонары не видят. «И сделайте соскоб со стен». «Что сделать?» паэл не до конца понял, о чем его просит Синицына. «Самый простой вариант сделать тоннели невидимыми для наших сонаров — нанести на стены поглощающее покрытие. Вам надо осмотреть стены и отколоть несколько кусков. Мы проведем анализ и, возможно, найдем способ решить эту проблему». Паэлл не сомневался в способностях исследовательского отдела, и гениальность Марины тут же подтвердилась. Если в обычных тоннелях стены были из голого отплавленного камня, То тут они плотно заросли мхом. Хоум явно неземным. Он испускал мягкий неоновый свет, который от прикосновения манипулятора стал более интенсивным. Вырвав пучок, полковник закинул его в транспортный контейнер, надеясь, что тот ничего не разъест и не светит убойными дозами радиации. Невидимые тоннели грозили серьезными неприятностями, защищенные щитами МКП в ограниченном пространстве могли творить чудеса но только в случае прикрытых тылов и флангов. А если в разгар сражения за спиной вынырнут прокравшиеся по скрытым ходам вертушки, или топтун прокрадется. Скрипя сердце, Паэл выделил два МКП для исследования и продвижения по обнаруженному тлейлю. Вполне вероятно, что он подарит им не только головную боль, но и возможности. Часовые могли обнаружить новый проход к подземной части пирамиды. Чем больше таких проходов люди отыщут, тем сложнее протопрограмме будет их защищать. Успокоив себя этим фактом, полковник остальную часть взвода повел дальше. Но успокоился он рано. По пути им встретились еще три перекрёстка, и в каждом Павел определил пару разведчиков. «Малой, ты чего не предупредил, что здесь целый муравейник?» Позициям третьего взвода он подходил в горном одиночестве, и этот факт его сильно расстроил. «Не обратил внимания, торопился занять указанные вами позиции», — откликнулся тот. «Запомни, исполнительность — это хорошо, когда к ней голова прилагается. На будущее. Всегда докладывая об отклонениях от нормы. Это и тебе жизнь может спасти, и другим». Ворчать и укорять малого можно было долго, но важнее придумать, как теперь выкручиваться. Для начала Пайло распорядился второму и третьему взводу высаживаться в этот же тоннель. Чёрт его знает, сколько на пути к пирамиде еще развлечений попадется, А в них личный состав уходит как песок в воду. В чести Малого надо отметить, что оборону он занял грамотно. В глухом отрезке тоннеля без отвлечений. Павло встретил поднявший щит Мухтар и готовый открыть огонь Титан за его спиной. «Отбой, бойцы! Свои!» В МКП Павло сработало предупреждение, что машину захватили в прицел. Павел заметил позади титана несколько проплавленных в стенах дыр. «А это еще что за технологические отверстия? Вы их проверили?» «Мы их сами плазмой прорубили, радостно ответил один из бойцов. «Зачем?» «Командир приказал в них обманки для подземных торпед заложить, товарищ полковник», — сообщил второй. Командир третьего взвода смог в глазах Павла реабилитироваться. Несмотря на нестабильность и излишнюю горячность, Малой показал, что способен на нестандартные решения. Позади охраняющих проход МКП вырос еще один мухтар. Разрешите доложить. Мы заняли участок протяженностью 300 метров. Сторожим, противник замечен не был. К дальнему концу начинаются проблемы со связью, отчитался малой. Ретрансляторы ставите? По две штуки на точку. Да время от времени сбои все равно идут. Плохо. Дальше, может быть, еще хуже. Как в воду паэл глядел. Он разбил взвод Малого на три группы, а из трёх мобильных комплексов прикрывал тылы. Основная группа прочесывала встречающиеся по дороге перекрестки, углубляясь в ответвление не далее 50-100 метров, и, не обнаружив признаков противника, возвращалась обратно. В голове колонны двигались Павел и Малой. Один из них постоянно держал включенным щит, и как только его излучатель перегревался, второй включал защитное поле и выходил вперёд. Защиту от Шмирея в реальных условиях еще только предстояло протестировать. А налететь на рой в ограниченном пространстве было сродни самоубийству. Единственным действенным методом против нового вида пришельцев оставались щиты. «Обнаружены звуковые сигнатуры!» — поступил рапорт от основной группы и очередное разветвление. Вроде всего три слова, но как же они осложнили Павлу жизнь! Свой взвод он уже раскидал, дав поручение идти вперед если направление тоннеля хоть примерно может вывести к пирамиде. Или занимать оборону, если подземная ветка тянется в какую-либо другую сторону. Теперь же игнорировать невидимые сонарами переходы не получится. Паэлл мечтал, что третий зод станет тем ударным кулаком, который проломит оборону пирамиды и войдет в историю человечества, водрузив флаг на ее основание. Но игнорировать шумящих переходах пришельцев он не мог. Как, впрочем, и стоять на месте? Доклады с поверхности не вдохновляли. Линия обороны армейцев держалась, но медленно откатывалась к Владивостоку. Как только протопрограмма их основательно прижмет, у нее появятся силы, чтобы спуститься в тоннели и проверить, кто там бродит. «Отсылай трех бойцов на разведку. Если обнаружат врага, то пусть нам сообщают, и на рожон сами не лезут. Если тоннель идет к пусть продвигаются по нему». Формально взводом командовал Малой, поэтому Павел приказ транслировал через него. Понял, сейчас свяжусь. А, нет, не свяжусь. Связи с основной группой нет. Пэл, глянув на интерфейс, заметил, что пропала не только связь. На тактической карте исчезли все дружественные метки. Полковник выхватил из закрепления на спине мачту ретранслятора и, размахнувшись, всадил ее заострённый конец в камень. На корпусе ретранслятора загорелся небольшой зеленый индикатор, указывающий на то, что устройство функционирует и смогло уловить сигнал. Однако сигнал крайне слабый и нестабильный. Иконки на виртуальной карте то исчезали, то появлялись вновь. Да и голосовая связь была не идеальной. Полковник едва слышал бойцов сквозь треск помех. «У тебя ретрансляторы остались?» — Пэл спросил у малого, когда тот закончил раздавать указания. «Один? А у вас?» «Последний испортил». Над командирами нависла угроза потери управления своими подразделениями. И проблема эта в дальнейшем только ширилась и углублялась. Аналитики под руководством Марины пытались составлять новую карту тоннелей на основе данных, которые поступали с МКП. Карту эту они постоянно обновляли. Но разобраться в этой схеме было невероятно сложно. Многоцветный план походил на кровеносную систему, состоящую из тоннелей ген и более тонких проходов капилляров. «Тут не роту под землю загонять надо, опять дивизий», произнес Павел, прокручивая схему перед глазами. «Лучше десять». Малой в МКП тоже впечатлился размерами лабиринта, который им предстояло преодолеть. «Только у нас на все про всё десять машин, точнее уже семь». Павел вспомнил, что только что три «Титана» их покинули. «Но с другой стороны, мы прошли уже больше половины пути и не увидели ни одной, даже самой занюханной вертушки. Скорее всего, протопрограмма против наших наверху бросила все, что у нее есть. Там парни сейчас гибнут, жизнями своими оплачивая наш поход» и от нас зависит, зря они умирают или во имя Великой Миссии. «Не зря! Во имя Великой Миссии! Идем только вперед! на общем канале заголодели бойцы. Эти крики Павла слегка удивили, но Малой тут же объяснил причину их возникновения. «Я вас на общий переключил, ребят вдохновить». Если бы они не находились в МКП, то Павел бы взглядом прожёг в нём дыру. «Значит так, бойцы, нам надо попасть в пирамиду и сделать это быстро». «Потягивайтесь все к нам, будем отрабатывать построение паровоз». «А это... это что?» — переключившись на личный канал, спросил Малой. «Мы такое не тренировали». «Я тоже», — сознался Павел, лихорадочно шлифуя возникшую в голове идею. «Им нужна скорость, но при этом и максимальная защищённость. Людей так мало, а если их отряд потеряет еще одного, двух, трех, то ни о каком лихом штурме пирамиды не может быть и речи. Стройся в колонну по одному» скомандовал пайл после того, как в туннеле собрались все бойцы. Полковник сам возглавил колонну. «Выставляйте антигравы на 18%!» «Так мы же взлетим!» Не по основному перебил полковник один из бойцов. Павел заострять внимание на нарушение дисциплины не стал. Обстановочка была нервная. Спокойствие впереди тоже не предвиделось. Пилотов МКП следовало немного успокоить, а не раскачивать им психику. «Не доработали вы, братцы, на тренировках!» «Отрыв начинается на двадцати, на восемнадцати вы всего лишь снизите вес МКП до сотни килограммов и...» «Парим, как бабочка, жалим, как пчела!» — выпалил Малой. Несетесь, как курьерский поезд», — поправил его полковник, — «едва касаясь земли. Опасности две. Первое — врезаться в стену или в товарища. Последнее хуже — повредите и свою машину его. Второе — мы можем наткнуться на противника». На большой скорости мы, скорее всего, сходу влетим в его порядке. О дальней перестрелке не может быть и речи, поэтому головная машина всегда держит поднятым щит. Осторожнее! Не скребите силовым полем стены, излучатель быстро перегреется. Малой! Ня! Идешь замыкающим. При любой угрозе разворачиваешься и включаешь щит. Так может мне его сразу активировать и спиной вперед бежать? А что? Заткнем тоннель пробками с двух сторон. Мысль гениальная, но трудно осуществимая Бежать будем с такой скоростью, что и лицом вперед бы не расшибиться. Тебе держать щит наготове Полковник через интерфейс назначил порядок сменщиков. «Как только мой щит погаснет, займете мое место. На ну что, начали?» Полковник включил антигравитационные двигатели и сделал шаг. Мухтар двигался легко, будто балерина. Однако Паил знал, что эта легкость обманчива. Разгонялся он не торопясь, привыкая к тому, что через обратную неросвязь Мобильный комплекс ощущался не тяжелее пёрышка. Но на поворотах сразу становилось очевидно, что инерция движения 20-тонной махины никуда не делась. Стоило только слегка поменять вектор движения и попытаться повернуть направо вслед за извивающимся тоннелем, как машину неотвратимо потянуло в стену. Павел мгновенно включил антигравы, оттолкнулся от стены ногой и снова включил системы, делающие МКП практически невысомым. Его трюк повторили бойцы, причем с радостным гиканьем. «Держать строй и дистанции до впереди идущего!» — остудил их пыл Паэл, потом вызвал машины своего взвода, заметив, что их иконки на ритуальной карте снова начали пропадать. «Первый взвод! Доклад!» Ответом ему было лишь одно шипение помех. Павел остановил отряд и приказал установить телетранслятор. Ситуация со связью не улучшилась. Отряд ушел в тоннели настолько глубоко, что перестал справляться даже с темой передатчиков. Полковник также перестал получать данные от командного центра. Теперь о том, что творилось наверху, он мог только догадываться. Что ему оставалось? Правильно, несокрушимой стальной волной катиться по переходам и чесать кулаки от нетерпения, желая поскорее встретить врага. Желание Павла осуществилось уже в следующем, наполненном сияющими кристаллами зале. Пять вертушек, как будто бы и не подозревая, что наверху их приятели сшиблись людьми не на жизнь, а на смерть, неторопливо отрывали от стен кристаллы и укладывали их в парящую над землей тележка. Мирный труд прервался толпой ввалившихся в зал МКП. Павлу даже не потребовалось командовать. Его парни набросились на вертушки, как голодные волки на ягнят. Павел протаранил первый из них, отключив щит и выставив вперед левое плечо. Пришелец, начавший трансформировать лопасти в щупальца, закончить перестроение не успел. Удар сшиб его на землю, и подняться он уже не смог. Двумя ударами кувалды Пайл сначала оглушил, а потом и расколол его корпус на три части. Развернувшись, Пайл хотел было уже испытать в деле и пазмаган, но его парни прошлись по мирным сборщикам стальным катом, разбросав ровным слоем по полу пещеры куски корпусов и щупалец. «Орлы!» — похвалил пилотов Пайл. «Не задерживаемся и...» «Глядите!» — перебил его кто-то из бойцов. «Тележка!» Какие-то мозги в передвижной контейнер для ресурсов были встроены. Потеряв сигнал от вертушек и догадавшись, что кристаллов сегодня больше не будет, тележка приподнялась над полом, еще на полметра, и поплыла по залу. — На выгрузку пошла, — осенила Малова. — Угу. А мы ее сопроводим. Павел повел МКП за тележкой, стараясь держать дистанцию в пределах прямой видимости. Отряд последовал за ним. Логика была простая. Контейнер где-то должен разгрузиться. Не посреди тоннеля же тележка кристалла вывалит. Довезёт до места обработки, а там, где обработка, там и производство. Павел же очень хотел провести ознакомительную экскурсию по фабрикам протопрограммы с многочисленными поджогами, массовыми убийствами и тотальным разрушением. Может, и не получится сегодня до самой протопрограммы и управляющих органов добраться, но производственную базу пришельцам Павел решил подкосить твердо. Тележка катила вперед, явно не замечая, что за ней следует МКП. Что, бежало не такое уж большое расстояние от этой точки до заставы, а пришельцы совсем расслабились и вели себя, как в глубоком тылу. напряженный момент возник по пути всего один раз. Проход, по которому летела тележка с кристаллами, начал расширяться, и в итоге вывел отряд Павла в небольшой зал с куполообразным потолком. В нем сходили сразу четыре тоннеля, причем только тележка прошла один из них, как из него вынырнула серая тень. Павел захватил появившийся силуэт в прицел и еле остановил себя, чтобы не выстрелить. Из-за поворота появился еще один забитый кристаллами контейнер. Можно было свернуть в тоннель, откуда он выплыл, но Павла интересовала более крупная добыча, чем пять вертушек. Да и за время, пока МКП будут с ними разбираться, тележки успеют скрыться. Те летели по тоннелю, прижавшись друг к другу, как верные подружки. МКП же крались за ними, как хулиганы по вечернему парку за девушками. Однако развязка этой истории была далека от классической. Подружки вырулили в очередной зал, от его размеров у Павла отвалилась челюсть. Хотя точно место, куда вывели их тележки, лучше характеризовало слово «город» — подземный, небольшой, но все таки город. В отличие от темных тоннелей, пространство этой подземной полости освещалось. Источников мягкого зеленоватого света не было видно, у полковника создалось впечатление, что его испускают каменные стены. Ничего похожего на станки или промышленные принтеры людей в зале не наблюдалось. Огромные кубы из матового сероватого металла, выстроившиеся вдоль стен, связывали между собой овальные трубы немалого диаметра. Даже сквозь броню Мухтара Павел ощущал гул и вибрацию, исходившую от этих неведомых конструкций. Засмотревшись, он упустил из вида тележки, но особой проблемы это не было. Они привели отряд туда, куда и требовалось. Только что с этими громадинами делать? Вагона взрывчатки Павел с собой не прихватил, да и вагона для нанесения ощутимого урона явно будет недостаточно. Ковырять кубы и зарудить тоже занятие малоприятное. Пока МКП один куб снесут, час пройдет. А за час протопрограмма точно успеет среагировать. Расредотачиваемся. Идем цепи, ищем уязвимые места, распорядился Павел. А уязвимые места это какие? задал вопрос какой-то боец. И что отвечать? Эх, была бы связь с Мариной, можно было хоть по видео ей передать изображение подземного завода и посоветоваться, куда бить. Он же в этой машинерии ни черта понять не мог. Перебить одну из труб сработает, если вся эта система функционирует по принципу конвейера. Оборви одну цепь в производственном цикле, и вся система встанет. Но, во-первых, каждый куб может создавать продукт от А до Я. Подали по трубкам кристаллы, на выходе получили готовую каплю. А во-вторых, на замену трубы у пришельцев уйдет не так много времени. Надо найти цель пожирнее. Пункт загрузки кристаллов. Финишная обработка и склады продукции. Вообще обращайте внимание на все, что отличается от этого. Павел махнул манипулятором на кубы и трубы. Задача оказалась не из простых. Особого разнообразия зал предложить не мог. Кубы, кубы, кубы. Десятки, сотни кубов расположились вдоль стен зала, а путающие их трубы создавали хаос, через который очень сложно что-то разглядеть. Павел уже пожалел, что потерял из вида тележки с ресурсами. Они-то точно бы указали на место загрузки промышленных мощностей. Повреди их, и весь комплекс встанет. Товарищ полковник, вызов прервал размышление Павла. Я, кажется, нашел что-то интересное. Интерфейс подсветил вызовавший Павла МКП. Далеко же парнишка вперед забежал. Его мухтар находился в дальнем конце зала, размашистыми Гулко ухающими шагами Павел понесся к нему. Оказалось, что из производственного городка имелся переход в другой зал. Павел заглянул в него и увидел раструбы многочисленных труб на потолке, а внизу ровный каменный пол был заставлен знакомыми конусами. Но, в отличие от тех, которые он видел на трансляции, стоящие на каменном полу бесконечными рядами ули еще не были прикрыты защитными пластинами поэтому без проблем можно разглядеть толстые стержни, сходящиеся в одной точке на вершине конуса, которые плотно один к одному были облеплены шмелями. Небольшие летающие убийцы то ли отключены, то ли находились в режиме гибернации и на появление МКП никак не реагировали. «Насколько же их тут?» — не смог сдержать возглас подоспешек полковнику Малой. «Хрен его знает. Сотня тысяч, а может и поболее. Но одно я знаю точно». Против этого полчища Владивостоку не выстой. Да какой там? Пару десятков этих улев на наших послать, и всё, городу хана!» МКП сначала нерешительно потоптались у входа, затем, увидев, что шмели полностью их игнорируют, зашли внутрь. Одна из труб над их головами издала звук, похожий на выдох, Причем на выдох какого-нибудь громадного кошелота. Павел тут же навел на нее прицел. Из раструба медленно опустился на землю еще один сияющий новизной конус с насекомыми. «Нам надо всё это уничтожить! Завод и конусы! Ну, блин, как?» «Если начнем стрелять, то гарантированно проснуться». У Павла не нашлось ответа на вопрос малого. «Нам бы пара ядерных фугасов сейчас пригодилась. Хотя, черт! они бы в подавляющем поле не сработали. Ладно, запасной план такой». Озвучить план по уничтожению циклопических сооружений пришельцев Пэл не успел. Зал вдруг заполнило громкое жужжание. Шмели внезапно проснулись, все как один измыли к потолку.